О посещении чужого дома. В каждом доме и жилище на более почетном месте у них имеются образа святых, нарисованные или литые. И когда один приходит к другому, то, войдя в жилище, он тотчас обнажает голову и оглядывается кругом, ища где образ. Увидев его, он трижды осеняет себя знамением креста и, наклоняя голову, говорит «Господи, помилуй». Затем приветствуют хозяина следующими словами «Дай Бог здоровья». Потом они тотчас протягивают друг другу руки, взаимно целуются и кланяются. Затем немедленно один смотрит на другого, именно чтобы узнать, кто из двух ниже поклонился и согнулся, и таким образом они наклоняют голову попеременно три или четыре раза и до известной степени состязаются друг с другом в оказании взаимного почета. После этого они садятся, и по окончании своего дела гость выходит прямо на середину помещения, обратив лицо к образу, и снова осеняет себя трижды знамением креста и повторяет, наклоняя голову, прежние слова. Наконец, после взаимного обмена приветствиями в прежних выражениях гость уходит. Если это человек, имеющий какое-нибудь значение, то хозяин следует за ним до ступенек. Если же это человек еще более знатный, то хозяин провожает его и дальше, принимая во внимание и соблюдая достоинство каждого. Они соблюдают изумительные обряды. Именно ни одному лицу более низкого звания нельзя въезжать в ворота дома какого-нибудь более знатного лица. Для людей более бедных и незнакомых труден доступ даже к обыкновенным дворянам эти последние настоящие или, или так называемые показываются в народ очень редко чтобы сохранить тем больше значения и уважения к себе ни один также дворянин из тех кто побогаче не дойдет пешком до четвертого или пятого дома если за ним не следует лошадь однако в зимнее время когда они не могут из за льда безопасно пользоваться неподкованными лошадьми или когда они случайно отправляются ко двору государя или во храмы божиьи Они обычно оставляют лошадей дома. Господа, пребывая в четырех стенах своих домов, обыкновенно сидят и редко, а, пожалуй, никогда не занимаются чем-нибудь, прохаживаясь. Они сильно удивлялись, когда видели, что мы прохаживаемся в наших гостиницах и на прогулке часто занимаемся делами. Государь имеет ездовых во всех частях своей державы, в различных местах, с надлежащим количеством лошадей, так, чтобы когда куда-нибудь будет послан царский гонец, у него без замедления наготове была лошадь. При этом гонцу предоставляется полная свобода выбрать лошадь, какую он пожелает. Когда я ехал наскоро из Великого Новгорода в Москву, то начальник почт, который на их языке называется емщиком, заботился, чтобы ранним утром мне приводили когда тридцать лошадей, а иной раз сорок или пятьдесят, хотя мне было нужно не более 12. Поэтому каждый из нас брал такого коня, который казался ему подходящим. Потом, когда эти лошади уставали, и мы приезжали на пути к другой гостинице, которую у них называются «Ям», то немедленно меняли лошадей, оставляя прежнее седло и уздечку. Каждый может ехать весьма быстро, и если случайно какая-нибудь лошадь упадет или не сможет вынести — то можно и притом безнаказанно похитить из первого попавшегося дома другую лошадь или также взять ее у всякого случайного встречного за исключением только гонца государева. а лошадь выбившуюся во время пути и сил и оставленную обыкновенно отыскивает ямщик точно так же он обычно возвращает хозяину и ту лошадь которая была у кого нибудь отнята причем уплачивает по расчету стоимость пути по большей части За 10 или 20 вёрст отсчитывают по 6 денег. На таких почтовых лошадях мой служитель проехал 72 часа из Новгорода в Москву, которые расположены друг от друга на расстоянии 600 верст, то есть 120 немецких миль. И это тем более удивительно, что хотя лошадки их очень малы и уход за ними гораздо более небрежен, чем у нас, все же они выносят столь усиленные труды. О монете. Серебряные деньги у них бывают четырех родов. Московские, новгородские, тверские и псковские. Московская монета не круглая, а продолговатая и до известной степени овального вида. Называется она деньгою и имеет различные изображения. У старинных на одной стороне розы, у позднейших изображения человека, сидящего на лошади. На другой стороне и те, и другие имеют надпись. 100 этих денег составляют один венгерский золотой. Алтын 6 денег. Гривна 20, полтина 100, рубль 200. Ныне чеканятся новые, отмеченные буквами с той и другой стороны, и 400 денег стоит рубль. Тверские имеют с обеих сторон надпись и по стоимости равняются московским. Новгородские на одной стороне имеют изображение государя, сидящего на троне, и против него кланяющегося человека. С другой стороны надпись. По стоимости они вдвое превосходят московские. Новгородская гривна стоит 14, рубль же 222 деньги. Псковские с одной стороны имеют бычью голову в венце, а с другой надпись. Кроме того, у них есть медные монеты, которые называются пулами. Шестьдесят пул по стоимости равны московской деньге. Золотых у них нет, и они сами их не чеканят, а пользуются обыкновенно венгерскими, иногда также рейнскими. Стоимость их они часто изменяют, в особенности если иностранец хочет купить что-нибудь на золото, они тотчас уменьшают его стоимость. Если же он, собираясь куда-нибудь отправиться, нуждается в золоте, то они тогда снова увеличивают его стоимость. По соседству они пользуются и рижскими рублями, один из которых стоит два московских. Московская монета из чистого и хорошего серебра, хотя ныне и ее также подделывают. Однако я не слыхал, чтобы за это преступление был кто-нибудь наказан. Почти все московские Золотых дел мастера чеканят монету, и если кто приносит чистые серебряные слитки и желает иметь монету, то они взвешивают деньги и серебро и выплачивают потом тем же весом. Кроме того, существует небольшая и условленная плата, которую надо отдать сверх равного веса золотых дел мастерам, в общем, дешево продающим свой труд. Некоторые писали, что в этой области весьма редко встречается в изобилии серебро, и кроме того, что государь запрещает вывозить его. Подлинно эта область не имеет вовсе серебра, за исключением того, которое, как сказано, «ввозится» туда. И нельзя сказать, чтобы государь запрещал вывозить его, но, вернее, он остерегается, а потому желая удержать в стране серебро и золото, велит своим подданным устраивать обмен предметами то издавать и принимать одно как например меха которыми они изобилуют или что-нибудь в таком роде вместо другого едва ли прошло сто лет с тех пор как они употребляют серебряную монету в особенности чеканенную у них же в начале когда стали ввозить серебро в страну из него чеканились продолговатые серебряные частицы стоимостью в 1 рубль ныне ни одной из них не видно Чеканилась также монета в княжестве Галицком, но и она исчезла, так как не оставалась всегда в одинаковой ценности. До монеты они употребляли мордки и ушки белок и других животных, шкуры которых ввозятся к нам, и на это, словно на деньги, покупали необходимое для жизни. Способом счета они пользуются таким, что считают и делят все предметы по сорока или девяносту, то есть или по сороковому или по девяностому числу, так же, как и по сотням. Поэтому при счете они часто повторяют и умножают дважды сорок, трижды сорок, четырежды сорок или дважды, трижды, четырежды девяносто. Миль на их языке называется тысяча. Точно так же десять тысяч они выражают одним словом «тьма». Двадцать тысяч — две тьмы. Тридцать тысяч. Три тьмы всякий кто привезет в москву какие бы то ни было товары должен немедленно объявить или обозначить у сборщиков пошлин или таможенных начальников те в назначенный час осматривают товары и оценивают после оценки никто не смеет ни продать их ни купить если они не будут прежде показаны государю если государь пожелает что нибудь купить то купцу тем временем не дозволяется не показывать товары не предлагать их кому-нибудь. Отсюда купцы задерживаются иногда слишком долго. Точно так же не всякому купцу, кроме литовцев, поляков или подчиненных их власти, открыт свободный доступ в Москву. Именно шведам, ливонцам и немцам из приморских городов позволено заниматься торговлей и торговать только в Новгороде, а туркам и татарам в городе по имени Холопий город куда во время ярмарки собираются различные люди из самых отдаленных мест. Когда же в Москву отправляются посланники и полномочные послы, то все купцы отовсюду принимаются под их защиту и покровительство и могут и беспрепятственно, и беспошленно ехать в Москву. Так у них вошло в обычай. Большую часть товаров составляют серебряные слитки, сукна, Шелк, шелковые золотые ткани, жемчуг, драгоценные камни и золотые нитки. Иногда своевременно возятся какие-нибудь дешевые вещи, которые приносят немало прибыли. Часто также случается, что всех охватывает желание иметь какую-нибудь вещь, и тот, кто первый привез ее, выручает гораздо более надлежащего. Затем, если несколько купцов привезут большое количество одних и тех же предметов, то иногда следствием этого является такая дешевая цена на них, что тот, кто успел продать свои товары, возможно, дорого, снова покупает их по понизившейся цене и с большой выгодой для себя привозит обратно в Отечество. Из товара в Германию отсюда вывозятся меха и воск. В Литву и Турцию кожа, меха и длинные белые зубы животных, называемых у них моржами, и живущих в Северном море. Из них обыкновенно турки искусно приготовляют рукоятки кинжалов, а наши земляки считают эти зубы за «зарыбьи» и так их и называют. В Татарию вывозят седла, уздечки, одежды, кожу. Оружие и железо вывозятся только украдкой или с особого позволения начальников в другие места, расположенные к северо-востоку. Однако они вывозят к татарам и суконные льняные одежды, ножики, топоры, иглы, зеркала, кошельки и другое тому подобное. Торгуют они с великими обманами и коварством, и дело не обходится без большого количества разговоров, как о том писали некоторые. Мало того... Желая купить какую-нибудь вещь, они оценивают ее с целью обмана продавца менее чем в половину стоимости и держат купцов в колебании и нерешительности не только по одному или по два месяца, но обыкновенно доводят некоторых до крайней степени отчаяния. Но тот, кто знает их обычаи, не обращает внимания на коварные слова, которыми они уменьшают стоимость вещи и затягивают время или делают вид, что не обращает внимания такой человек продает свои вещи без всякого убытка. один краковский гражданин привез 200 центнеров меди которую хотел купить государь и держал купца так долго что тому наконец это надоело и он повез обратно медь в отечество. Когда он отъехал на несколько миль от города, то его догоняют некие чиновники задерживают его имущество и налагают на него запрет под тем предлогом, что он якобы не заплатил пошлин. Купец вернулся в Москву и стал жаловаться пред государевыми советниками на причиненную ему обиду. Те, выслушав дело, тотчас предлагают ему свое добровольное посредничество и обещают уладить дело, если он будет просить милости. Хитрый купец, который знал, что для государя будет позорно, если такие товары будут увезены обратно из его державы, так как где там не нашлось никого, кто мог бы сторговать такие дорогие товары и заплатить за них, не просит никакой милости, а требует, чтобы ему было оказано правосудие. Наконец, когда они увидели, что он до такой степени упорен, что его нельзя отклонить от его намерения, и что он не желает уступать их коварству или обману, они покупают медь от имени государя и, заплатив надлежащую цену, отпускают этого человека. Иностранцам они продают каждую вещь гораздо дороже, так что за то, что при других обстоятельствах можно купить за дукат, они запрашивают 5, 8, 10, иногда 20 дукатов. Впрочем, и сами они в свою очередь иногда покупают у иностранцев редкую вещь за 10 или пятнадцать флоринов, а на самом деле она вряд ли стоит один или два флорина. Далее Если при заключении сделки ты что-нибудь случайно скажешь или слишком неосторожно пообещаешь, то они тщательно помнят это и настаивают на исполнении. Сами же отнюдь не исполняют того, что обещали в свою очередь. Я попросил одного государьего советника чтобы он помог мне при покупке известных мехов, дабы я мог избегнуть обмана. Насколько легко обещал он мне свое содействие, тем долее, в свою очередь, держал меня в неизвестности. Он хотел навязать мне собственные меха. Сверх того, к нему собирались другие купцы, обещая ему награды, если он продаст мне их товары за хорошую цену. Ибо у купцов есть такое обычай, что при покупке или продаже они предлагают свое посредничество и обещают той и другой из сторон свое верное содействие, получив от каждой из них особые подарки. Недалеко от крепости существует обширный и обнесенный стенами дом, называемый «двором господ купцов», в котором живут купцы и раскладывают свои товары. Там продается перец, шафран, шелковые ткани и другие товары такого рода гораздо дешевле, чем в Германии. Это обстоятельство следует приписать обмену товаров. Именно если московиты начинают очень дорого ценить меха, приобретенные ими на самом деле за дешевую плату – То и иностранцы, в свою очередь, может быть, по их примеру, противопоставляют свои товары, купленные также задешево, и запрашивают за них дороже. Отсюда те и другие, произведя равный обмен вещей, могут продавать в особенности вещи, полученные за меха, за умеренную цену и без прибыли. В мехах существует большое различие. У соболей признаком их зрелости служит чернота, длиннота и густота шерсти. Точно так же стоимость их увеличивается, если они будут пойманы в надлежащее время, что наблюдается одинаково и с другими мехами. По всю сторону Устюга и Двинской области они попадаются весьма редко, а около Печоры гораздо чаще и притом гораздо лучше. Куньи меха привозятся из различных стран. Хорошие — из Северской области, еще лучшие — из Швейцарии, самые же лучшие — из Швеции. Но в первой местности их гораздо больше. Я слышал, что некогда в Москве водились собольи меха, из которых одни продавались по тридцати, а другие — по двадцати золотых. Но таких мехов я совершенно не мог увядать. Шкурки горностаев привозятся также из нескольких местностей, и притом вывороченные, однако большинство покупателей вводятся этими шкурками в обман. Они имеют какие-то знаки вокруг головы и хвоста, по которым можно узнать, в надлежащую ли пору они пойманы. Ибо лишь только это животное будет поймано, с него снимается кожа, и мех его выворачивается, чтобы волос не вытерся и не стал от этого хуже если какое животное не будет поймано в свое время и потому мех его будет лишен надлежащего и природного цвета, то как сказано они вырывают и извлекают из головы и хвоста некоторые волосинки как признаки чтобы нельзя было узнать что он пойман не в надлежащее время и таким образом обманывают покупателей каждый мех продается приблизительно за три или за четыре деньги те которые несколько побольше, лишены той белизны, которая обыкновенно проявляется в чистом виде у меньших. Лисьи меха, и в особенности черные, из которых по большей части делают шапки, ценятся очень дорого. Именно они продаются за 10, а иногда и за 15 золотых. Беличьи шкурки также привозятся из различных стран, наиболее широкие из сибирской области, а те, которые благороднее каких угодно других, ищу ваши недалеко от Казани. Затем из Перми, Вятки, Устюга и Вологды. Они привозятся всегда связанные пучками по 10 штук. В каждом пучке две из них самые лучшие, которые называются личными, три несколько похуже, которые именуются красными, четыре подкрасные, одна и притом последняя называемая молочную, самая дешевая из всех. Каждую из них можно купить за одну или две деньги. Лучшие и отборные из них купцы с большой для себя выгодой возят в Германию и другие области. Рыси и меха стоят дешево, а волчьи, с тех пор, как они попали в цену в Германии и Москве, очень дорого. Кроме того, хребты волков имеют гораздо меньшую ценность, чем у нас. Бобровые меха считаются у них в большой цене, и все одинаково имеют опушку платья из этого меха, потому что у него черный цвет и притом естественный. Меха домашних котов носят женщины. Есть некое животное, которое на их языке называется писец. Его мех употребляют они в дороге или в путешествиях, так как он больше всех других греет тело. Налог или пошлина со всех товаров, которые или ввозятся, или вывозятся, вносится в казну. Со всякой вещи стоимостью в один рубль платят семь денег, за исключением воска, с которого пошлина взыскивается не только по оценке, но и по вкусу. А с каждой мерой веса, которая на их языке называется пудом, платят четыре деньги. О путях купцов, которыми они пользуются при ввозе и вывозе товаров, а также при разъездах по различным областям Московии, я подробно изложу ниже, в хорографии Московии. Денежный рост у них обычен. Хотя они говорят, что это большой грех, однако никто почти от него не воздерживается. Но он является до известной степени невыносимым. Именно с пяти всегда один, то есть со 120 церкви как сказано выше по видимому поступает более мягко именно как говорят они получают десять 10 со ста